ЭПИЛОГ С утра среды на Дону пошел дождь, спутавший все планы Горшкова, Ветрова и Гольдина. Сегодня они должны были вертолетом убыть в Ростов, но погода внесла свои коррективы в желания и действия людей. В девять часов сразу после завтрака в отсек полевой казармы, где разместились друзья, вошел Шах. Увидел унылые лица боевых товарищей. «Ну что загрустили?» Николай проворчал. «А чего радоваться? Ростов закрыт. И сколько там будет лить дождь, неизвестно. Торчи теперь тут, в твоем лагере. Ты ж так рвался сюда. Когда это было, шах? Сейчас другое дело». «Ничего. Ростов закрыт. Полетите в Пятигорск. Оттуда на Москву. Далее по домам. Какие проблемы?» Горшков встал. «Да к Доронину хотели заскочить». «Порадовать, что отомстили за ребят, а получили? Большой, во все грызло. И что за невезуха?» Шах сказал. «Не вижу ничего страшного, что сразу не встретитесь с командиром. Поговорить-то с ним вы хоть прямо сейчас сможете». Колян обвел друзей взглядом. «Во, блин, козлы, чего ж мы сами до этого не доперли?» Он повернулся к Шаху. «А отсюда мобильник Ростов достанет?» «Достанет. Отсюда достанет». «Так давай аппарат!» Шах протянул сотовый телефон. «Фирменный, последней марки. Дорогой». «Держи. Номер-то помнишь?» «Хотя он в памяти зафиксирован». «Помню. С памятью твоего бортового компьютера пока разберешься. Все дожди на дону прекратятся. Так наберу». Горшков набрал номер. Услышал длинные гудки. Связь, как и говорил Росанов, функционировала хорошо. Через секунду услышал «Привет, Шах!» На дисплее аппарата Доронина высветилось имя Росанова. Николай кашлянул. «Извините, командир, но это не Шах. Колян на связи». «Коля? Горшков! Здравствуй, дорогой! Ну как вы там?» «Нормально. Замочили те ему раза, товарищ старший лейтенант. И знаете где? В той самой балке, недалеко от высот, по которой раненый отряд уходил. Костолом устроил базу в ауле, где Шах с Егоровым Хабиба завалили. Доронин проговорил. «Хитрая казалась эта сволочь. Не хитрее нас. Ребята-то не пострадали? Все живы, невредимы. У нас порядок. Это хорошо. А я, знаешь, Коль, сегодня первый раз по комнате на костылях прошел. Представляешь?» После стольких лет сиденья в коляске сам прошел. Рад за вас. А я за вас. Признаюсь, места себе не находил, как вы с Шахом опять в Чечню отправились. Ведь вы для меня с супругой теперь самые близкие люди. Колян почувствовал, как внезапно повлажнили его глаза. Вы нам, командир, тоже самый близкий человек. Доронин добавил. И Шах куда мы без него тогда пять лет назад это точно жаль погода в ростове испортилась мы от шаха прямиком к вам собирались облом вышел ничего Коль, встретимся еще это без базара командиру тут вот костья трубу вырывает передаю связь до свидания командиру до свидания коль С Доронином по очереди поговорили и Ветров, и Гольдин, и Шах, описавший подвиги бывших бойцов легендарной пятой роты. Хороших солдат ты воспитал, Саня. Орлов. Старался. Да, не всем офицерам это удается. Ну ладно, буду у начальства или у Валеры на могиле, обязательно заеду. Расскажу об операции более подробно. А ты давай пока осваивай протезы. Без коляски должен встречать гостя. «Сделаем шах Связь отключилась. Росанов забрал трубу. «Ну что, довольны, гвардейцы?» «Еще бы. Порядок, шах «Тогда собирайтесь, мужики. Я заказал вертолет на десять часов. К посадке подойду. А пока дела кое-какие сделать надо». Ровно в десять утра среды Ми-8 плавно опустился на бетонную площадку базы Особого отряда спецназа «Удар». Шах, прибывший, как и обещал проводить боевых друзей, вздохнул. «Прощаемся, ребята», — Колян ответил. «Приходится». «А все-таки шах. Сделали мы Тиму раза». «Сделали, Коль. Да, вы все трое представлены к Ордену Мужества. Награды получите уже дома. Представление подписано». Николай махнул рукой. «В наградах ли дело?» «Ты вот что, Шах, будет нужда, позови. Не знаю, как Костик с Гольдиным, а я приеду». Шах улыбнулся. «Да нет уж, Коль, живите мирной жизнью, мы тут сами разберемся». «Ну, гляди, мое дело предложить». Друзья по очереди обнялись Шахом и поднялись на борт вертолета. Ми-8 оторвался от бетонки и, набирая высоту, пошел на запад, Шах оставался у бетонки, пока вертушка не скрылась в облаках, после чего, резко повернувшись, пошел в штаб. Ему предстояло получить новое задание. А Горшков, Ветров и Гольден смотрели в иллюминаторы, думая каждое о своем. Они вновь возвращались с войны, на этот раз до конца выполнив свою миссию. Миссию защитника Отечества. отечества которому, несмотря ни на что, эти ребята готовы были служить, Всегда и везде. Служить до конца.